Глава 21. Порт Шайнары. Малика. Высокий каменный забор скрывал внутренний двор и здания монастыря от посторонних глаз, позволяя увидеть издалека лишь макушку дозорной угловой башни. На наблюдательной площадке горела лампадка, мигая в темноте, словно маяк. Малика подошла к огромным воротам, окованным железом с витиеватым узором, отчего они казались невероятно тяжелыми, и замерла в нерешительности. Она замерзла, устала от длительной ходьбы, но переживала, что ошиблась в выборе места. Вдруг там не окажется Лины? Вдруг ее не примут на постой? Ведь бродяжкой или совсем немощной она не выглядела. Кто знает, какие правила у этой обители? Поежилась, выдохнула и постучала. Никто не открыл, не отозвался. Малика оглянулась. Показалось, будто чья-то тень прошмыгнула рядом, во тьме. Снова постучала кулаком, сильнее. За забором послышался скрип отворяемых дверей, звон ключей, ворчание. Стараясь не стучать зубами от холода, чтобы не напугать служителей, ворожея изобразила любезную улыбку. Шаги приближались, Малика чуть отступила, скинув капюшон, приготовившись поздороваться. В тот же миг кто-то схватил ее сзади, зажав рот ладонью и потащил подальше от ворот во тьму. Сторож монастыря, несший вахту этой ночью, удивленно таращился в пустоту, едва подсвечивая лампадой пространство перед собой. «Тишина? Никого?» Добавив бранные слова к привычному ворчанию, старик закрыл маленькую калитку рядом с дубовыми воротами и отправился обратно, позвякивая на ходу связкой ключей. Ворожея чувствовала запах похитителя, просоленный и терпкий, отдающий потом и старыми тряпками, с нотами хмеля, мокрой древесины и водорослей. Похититель дышал ей в затылок, двигаясь за угол каменной стены. Малика лихорадочно соображала, кому она попалась – Тем матросам с боцманом или мерзкому бею челеби. Капитана она исключила. Его запах она бы сразу узнала, он чувствовался совсем иначе. Ее бросило в жар от волнения и неизвестности, что с ней собираются делать. Но вот неизвестный остановился, развернул женщину к себе, приложив палец к губам. Малика согласно кивнула, переводя дух. Ночь скрывала лицо и фигуру мужчины, оставляя лишь смутные очертания. Высокий и худощавый, но крепкий. На голове странная шляпа с широкими полями. Он вытащил из-за пазухи что-то темное, свернутый мешок. Быстро расправил его и жестом показал Малике «наклонись». «Что со мной будет?» – дрожащим голосом спросила она, всматриваясь в едва различимые детали одежды. «На моряка не похож, разве что рыбак». Лица так и не разглядела к своей досаде. Незнакомец погрозил пальцем, заставляя замолчать. Мешок бросил на землю, опустил руку в карман кафтана и выудил веревку. Малика уже попрощалась с жизнью, подумав, что этот ненормальный, если не задушит, то точно повесит. Терять нечего, решила она, и, ловко подобрав подол платья, выбросила ногу вперед, попав точно в цель. Похититель застонал, зажав промежность руками и оседая на подогнувшихся коленях. Женщина бежала, словно выпущенная стрела из арбалета, минуя кочки и ямы, перепрыгивая замерзшие лужи толком не разбирая дороги, лишь бы убраться отсюда побыстрее и подальше. Выбравшись на каменистую развилку, она оглянулась. Преследователя не видно. Ориентир монастыря в виде горящей лампады в дозорной башне остался едва различимым. Убежала далеко, вглубь города. Послышался цокот копыт. Улицу рассекала повозка с яркими огоньками по обе стороны от кучера. Малика поспешно отошла к краю, но громкая «рррррр» заставила лошадь остановиться совсем рядом. И скрытой повозки тут же выскочили двое парней, схватили ворожею и грубо запихали внутрь. Женщина не успела испугаться и что-либо предпринять, ведь сильные руки не оставляли шансов вырваться и снова сбежать. Лошадь застучала копытами. На этот раз попалась, так попалась. «Только странно все это», — подумала Малика. «Кто же пытался похитить у монастыря?» «Что за охота на ее бедовую голову?» Внутри повозки было достаточно светло, парни не прятали лиц, равнодушно скользя взглядом по ворожей. «Похоже, какие-то наемники. Из городской стражи, что ли?» «Но точно не с корабля Сидорха», — про себя отметила женщина. «Куда мы едем?» — глухо спросила она, чувствуя, как во рту все пересохло. Один из парней усмехнулся, но не ответил. «Что вам всем от меня нужно?» «Нам ничего от тебя не нужно», – пожал плечами второй, а первый шикнул на него, мол, не болтай попусту. «Я поняла, что вам заплатили, но кто и зачем? Вы знаете, кто я?» Повозка тряслась, подскакивая на камнях. Сиденья оказались жесткими и неудобными. Оба похитителя расположились напротив Малики, задевая носками высоких сапог подол уже грязного желтого платья, выглядывающего из-под плаща. Никто не ответил в этот раз, и ворожая, запрокинула голову, захрипев. «Что с ней?» – встревожился первый и крикнул кучеру. «Эй, тормози!» «Дай ей воды!» – посоветовал напарник, нагнувшись к мешку, что лежал в ногах. «Кувшин подай!» Осторожно наклонив голову Малеке, они заставили ее попить. «Ты чего?» – спросил второй, когда ворожея отодвинулась и закашлялась. «Если вы так ухаживаете за своей пленницей, то смею предположить, что убивать вы меня не собираетесь. Я права?» Она обвела их взглядом, пытаясь разгадать замысел второго похищения. Парни переглянулись и захохотали. Повозка вновь тронулась в путь. «Да у кого ж рука поднимется загубить такую красавицу?» ответил первый. «Нельзя тебя трогать, душечка», – подтвердил второй. «Почему же? Что за судьба мне уготована?» «Не наше дело». Второй оказался более славоохотливым. Темноволосый, кучерявый, с зелеными глазами и ямочкой на щеке, парень был симпатичным. Его напарник имел противоположные черты. Острые скулы, светлые волосы, торчащие ежиком, колючие синие глаза, поэтому и расположение он вызывал куда меньше. «Да брось, пусть знает!» — отмахнулся темноволосый, улыбнувшись. «Ты же невеста!» Праамский монастырь. Лина. Роман и Ая чудом успели увернуться от несущейся повозки. Шайнара оказался одним из многочисленных похожих друг на друга портовых городишек, с торговыми прилавками едва ли не упричала, снующими чумазами мальчишками, таскающими еду и товары сладков, а также монеты из кошелей богатых леди и лордов. Шумно, влажно, ветрено, весело, жизнь кипела, а швартующиеся суда добавляли величественности и новую порцию гомона, смеха и разговоров. Портовые жрицы любви высматривали новых жертв, обхаживая излюбленные места, Лошади с каретами и повозками, телегами мчались, как от пожара, подгоняемые возницами. Городская стража лениво слонялась вдоль пирса, взимая плату лишь с некоторых кораблей и прибывших граждан. Своих не трогали. Низкие деревянные постройки, пестреющие яркой глянцевой облицовкой, оттеняли мрачность каменных тусклых домов, теснящихся по краям улиц. К Праамскому монастырю путешественники подошли к полудню. Сбоку, на полотнище огромных ворот, Чернила кособокая калитка. Монах без разговоров впустил молодую пару, проводил к настоятельнице. Вы ищете Лину, женщина почтенного возраста подозрительно прищурилась. Мы ее друзья знаем, что она в беде, ответил Роман, Ая кивнула его словам. Матушка поднялась с лавки, еще раз глянула на посетителей и пригласила следовать за ней. Они шли по пустым гулким коридорам обители поднимались по широкой лестнице и оказались в небольшом светлом холле, из которого вели несколько дверей в особые кельи. А скажите, как давно вашу подругу одолевает недуг? Роман растерялся. Хорош друг, и ответить-то нечего. Любимая пришла на помощь. О каком именно недуге вы спрашиваете, матушка? Лина была здорова несколько месяцев назад, но что-то с ней произошло, только без нашего участия. Я имею в виду, мы не находились рядом, когда Женщина подняла ладонь, прерывая. «Я поняла, девочка. Ты правильно заметила. Ни дуг у нее, ни один. Телесный, надо полагать, вам известен. А вот со вторым мы пока не разобрались». «Телесный, но...» Настоятельница проворчала. «Не морочьте мне голову, молодые люди. Вы можете навестить бедняжку. Ее комната справа. Но предупреждаю, она не в себе. Разум занимают чужие мысли. Будет чудом, если она узнает вас. Ая и Роман переглянулись. Вот оно. Значит, тёмный дух не оставил Лину, не выполнил уговора. Они кивнули, поклонились матушке и вошли в крохотную келью. Девушка лежала в постели, укутавшись в тонкое одеяло. Веки подрагивали, губы шевелились, будто пытались что-то произнести. Чёрные волосы разметались по подушке, словно грозовая туча, обрамляя бледный лик. «Лина, Лина, это я, Роман», тихонько позвал парень. Ая стояла рядом, прикрыв глаза, стараясь настроиться на волну чужой силы. Рука Алины взметнулась вверх, будто пыталась отогнать посетителей. «Лина, я здесь. Меня зовут Роман. Мы виделись в Ташаре, помнишь? Я пел песни у твоего дяди в таверне». Девушка стала беспокойно ворочаться, дышать чаще. а я прошептала Роману. «Она боится, не помнит, будто...» «Что ты видишь?» «Ничего, только чувствую ее страх». Он такой осязаемый, липкий, как паутина. Ты не чувствуешь?» Парень пожал плечами и мотнул головой. Он взял единственный стул и поставил у кровати, предлагая Ае присесть. Чародейка прошептала что-то и сотворила загадочный знак руками, опускаясь на сиденье. Роман вдруг увидел то, что ощущала Ая. Лина была опутана с ног до головы темной нитью, которая множила свои отростки на глазах, разрасталась и будто впивалась в кожу бедняжки. «Что это?» Темная сущность захватила ее? Прошептал он в ужасе, представляя внутреннее состояние девушки. Ох, где же бродит этот бестолковый оборотень? Наверняка и знать ничего не знает. Роман разозлился. Ая заметила перемену во взгляде любимого, увидела, как заходили желваки, сдулась вена на лбу. Плохой знак. Такие темные эмоции нужно сливать куда-то, чтобы не произошло беды. Мягко взяв юношу за руку, Ая прошептала. Роман, злость тут не поможет. «Посмотри на меня! Просто посмотри на меня!» Он выдохнул и с трудом оторвал взгляд от Лины в чёрном коконе. Голубоглазая чародейка, его любимая, смотрела на него снизу вверх, безмолвно умоляя выпустить разум из тисков гнева. Она улыбнулась. Милая, нежная личика, хрупкая и ласковая, как будто всё ещё наивная девчонка, такой и видел Роман, свою королевну. И при взгляде на неё замирало его сердце, смягчалось, он становился собой. Внешность скрывала правду, оба знали, через какие страхи и боль, одиночество и унижение пришлось пройти ей, будучи похищенной мерзавцем тонксом. Роман и сам изменился с тех пор. Когда его внутренняя магия реагировала на что-то и ярость пылала в глазах, он казался одержимым, неконтролируемым, способным сокрушить все вокруг. Чародейка сначала пугалась таких перемен, а потом поняла. Контролю над силой тоже нужно учиться, поэтому она заставляла его постигать магические основы. Учеба дисциплинирует, как ни крути. Девушка погладила его руку, поднялась и обняла. «Мы что-нибудь придумаем», – прошептала она. «А пока давай выйдем на воздух, что-то у меня голова закружилась». Три шага понадобилось, чтобы дойти до двери крохотной кельи. Когда королевна коснулась деревянной ручки, Лина подскочила на постели и пронзительно закричала, указывая на Романа. Из ее глаз потекли кровавые слезы, вопль сменился тяжелым хриплым дыханием, будто кто-то душил бедняжку. Все произошло за секунду, Роман и Ая успели лишь обернуться. Опустившись на подушку, Лина, едва поборов кашель, прошептала. «Кто ты?» Путешественник подлетел к ней, взял за руку. «Лина, ты слышишь меня? Посмотри, это я, Роман. Что с тобой произошло?» Девушка прохрипела. «Я не могу увидеть тебя. Ослепла. А я подошла ближе. У чародейки закружилась голова, пришлось прислониться к противоположной от койки стене. «Но как? Из-за чего?» Слова давались ей с трудом. Бледная и исхудавшая, словно съежившаяся, Лина походила на больного ребенка. У Романа разрывалось сердце. «Роман, ты ведь маг? Найди Маркуса, умоляю!» «Я обещаю тебе, что найду, и притащу этого су... болтуса за шкирку, если понадобится!» Но сейчас твое состояние важнее всего. Нужно подумать о себе. «Роман, мне нехорошо», – подала голос Ая и упала в обморок. Министрель бросился к ней. Он растерялся и не придумал ничего лучше, чем позвать настоятельницу на помощь. Лина слышала шум, чужой женский голос, но сил совсем не оставалось для разговоров. «Найди моего князя», – прошептала она и провалилась в новый глубокий и кошмарный сон, сотканный из чужих воспоминаний. В этот раз что-то изменилось. Вторая личность, занимающая сознание, была на удивление довольной. Боли и страдания уступили место возбуждению, нетерпению, радости, предвкушению какого-то грядущего события. Ведьма готовилась к обряду. Затерянный лес. Маркус. Волчье сознание обожгло болью. Как будто морду в огонь засунул, а шею кто-то посыпал тлеющими углями. «Нет, тут другое», — открыл глаза. Громадин Олеший навис надо мной, позади него замельтешили серьезные ледяные очи волчицы. Почему-то не могу глотать, не могу глубоко вдохнуть, легкие свело спазмом. Последнее, что услышал, это протяжный вой Елены. Она просила Луну о пощаде. «Чего ты ждешь? Лей еще!» — раздался знакомый голос. «Ну не ругайся, охотница, я выжимаю до капли, стебли очень тонкие», раздался Тонкий и Песклявый. «У тебя руки как палки, вон пролил сколько». «Да, раз такая умная, то сама и лечи», обиделся собеседник. «Как я буду лечить, дурень, я же волк». «Ты оборотень вообще-то», прогондел Песклявый. «Возьми амулет и обратись на минутку». Голоса притихли. Я чувствовал какое-то шевеление возле своей головы, сопение, Затем прикосновение грубых рук, но движения были осторожными. «Скорее, он умирает!» «Без тебя вижу. Сколько надо капель?» «Да что, я лекарь, что ли? Пять стеблей и кровостопки. Два я выжил». «Выжил, да мимо». «Ну, говорю же, слишком тонкие стебли для моих пальцев. Ты готова?» Ответа не последовало. Раздалось рычание, переходящее в женский крик, и снова я ушел в забытье. В районе шеи что-то щипало, хотелось поскрести когтями, но лапы не слушались. Потом показалось, что налетел рой пчел. Они кусали, и жалили, отчего тяжелое волчье тело онемело, но я смог настроиться на мысленную речь, попробовал спросить, что со мной. Почувствовал теплые женские руки на морде, они гладили меня, успокаивали. Не было сил посмотреть, кто это, хотя сердце вдруг прошептало «Лина». Тише, волчок, раздалось у самого уха. Это была человеческая речь, немысленная. Я догадался, но не мог представить, что это оказалось правдой. Елена приняла облик человека? Елена. Это я, князь. Береги силы. Амулет помогает спасти твою жизнь. Я обработаю раны. Потерпи еще немного. Сила восстановления хорошо развита у оборотней. Ты поправишься. Рядом услышал голос Лешего. «Серый, ты это, напугал нас. Ну ничего, мы успели. Спасибо охотнице, что не побрезговала перекинуться». «Помолчи, Пафнут», — резко ответила Елена, вытирая шкуру куском какой-то тряпки. Затем мягче продолжила. «Без тебя он точно сдох бы. Я не знала о кровостопке, да и твоя рубаха помогает». «Спасибо, вы такие добрые», — усмехнулся. Попытался пошевелиться, но Елена шикнула на меня не сдержался и заставил себя посмотреть на друзей. С одной стороны, в полутьме ярко выделялась подтянутая фигура девушки с длинными темными волосами, обнаженная и прекрасная. С другой стороны, облокотившись на дерево, стоял Леший, поглядывающий на меня с беспокойством. «Ай-яй-яй, как не стыдно!» – проворчала Елена, заметив мой взгляд. «Я уже закончила, теперь готовься к самому страшному!» Леший сполошился и подскочил к нам. «Что такое? Ему плохо? Почему готовиться к страшному?» Охотница откинула волосы назад, расправила плечи, а я, как дурак, замер, залюбовался, на краю смерти хоть посмотреть на женские прелести. «Потому что я буду его вылизывать». И девушка сжала в руке мой амулет. Началась трансформация, и я видел, как нежное тело хрустнуло, стало выгибаться, вытягивались конечности, обрастая толстой белой шкурой. Зрелище жуткое и одновременно завораживающее. Волчица зыркнула голубыми глазами, мысленно приказала. «Не смотри и не ной, и не вздумай проболтаться хоть кому-то из моей стаи, понял?» Я моргнул в знак согласия и постарался расслабиться. Ее язык бережно касался ран, но мне все равно было невыносимо больно. Терпел как мог. Пафнут стоял рядом, я чуял его. Он постарался скрыть свои мысли, но одну я прочел. «Бедный мой серый, только выживи, друг!»